Глава пятая. «Угрожаешь мне?» — спросил я у священника. «А еще моей сестре? Слушай, ты, тварь морозотная. если хоть косо посмотришь в ее сторону, я тебе ноги из жопы вырву, гнида!» «Я не угрожаю!» Я шагнул на дорогу, а, похоже, на маньяка священник отступал. «Он сейчас опять телепортируется!» подсказал внезапно вернувшийся Максвал. У него лис. Вижу. А откуда ты взялся? Залетел поболтать перед сном. На плече у священника сидела тень, похожая на кошку, только с круглыми ушами. Кошка пригнулась. Я не угрожаю, повторил отец Валда. Я неверно выразился. Я сделал много неправильных вещей, поверьте куда важнее другое. Я рванул к нему, но он опять испарился черным дымом и оказался на тротуаре. Я за ним, а он переместился на дорогу. Только черная тень металась с места на место. — Стой! — сказал я. — Или никакого разговора не будет. Я тебя все равно поймаю. — Я остановлюсь! — священник снял с пальца перстень с красным камнем. — Видите? У моего лиса нет таких способностей, как у вас. Без перстня я ничего не смогу. Умоляю, выслушайте. Дайте мне хоть минуту. Говори. Я скрестил руки. Но если нападешь еще раз, пожалеешь. Меня обманули. Я пошел неверным путем. Отец Валда поднял руки в молитвенную позу. Он нас всех обманул. И меня, и вас. Он говорил, что вас нужно избавить от лиса, но я тогда не знал, что он хочет сам стать пассажиром. Это же о вас сказано в пророчестве». «В каком еще?» — спросил я. «Об освободителе, который придет и освободит всех демонов, который может с ними говорить. Все указывает на вас». Это он вас вызвал сюда. Он вас вытащил, вынудив сказать желание целую кучу людей. От вашей сестры до Даргона Квинта и вас самих. Вы сами сказали. Минута прошла, — сказал я. Говори понятнее или... Поверьте мне, мы все в опасности. Священник упал на колени. Если Архонт желаний вырвется на волю, то... Вы не должны произносить желание. Я не собираюсь его говорить тому стрёмному типу. Нет, я не про это. Я про то, которое вы обещали дать. — Смотри! — крикнул Максвал За углом! — Какого хрена? Откуда он тут взялся так быстро? — Осторожно! — рявкнул я. — Уйди с дороги, придурок! Из-за поворота с ревом двигателя и визжащими шинами выскочил грузовик. Священник повернулся и вскочил, пытаясь быстро натянуть кольцо на палец, но... В лицо мне ударила кровь. Мчащийся по дороге грузовик сшиб священника, переехал его голову колесом и поехал дальше вообще без остановок. Только на перекрестке включил поворотник. Я остался один на тротуаре. Передо мной лежала помятая оправа очков священника. Правая линза треснула, левой вообще не было. — Он одно очко потерял, — заметил максвел Не смешно, — ответил я и посмотрел на останки. — Что с ним? — У него голова плоская, как сковородка. — Да, надо всего-то вызвать врача. Светошу живо приведут в порядок. — Хватит издеваться. Я вытер лицо еще и встряхнул руку от крови. Надеюсь, он не был болен какой-нибудь заразной хренью. Ты запомнил номер машины? Туда я точно не смотрел. Но одно понятно, что на дороге ему было делать нечего. Он безумен, — сказал я. Нес какую-то чушь про желание. Это связано с нашим другом? Может быть. — Кстати, а тогда помнишь, как чуть не врезались в грузовик? — Ага как в пункте назначения». «Где?» — удивился демон. «Да забей, все равно не знаешь». Мимо проехала еще машина с синими сигнальными фонарями. Увидев раздавленный труп, они остановились. «Это ты его так?» — спросил Далим в шлеме с открытым забралом. Оба полицейских что-то жрали прямо в машине. «Сбил грузовик. Я показал на следы шин». Священник стоял на дороге, нес какую-то пургу, а в него врезался грузовик. Оба Далима пожали плечами. — Вызови труповозку, — сказал водитель напарнику, и они тронулись по пути, переехав руку покойника. — Ну и дела. Я достал платок. — И что дальше? — Не знаю. Вроде он хотел сказать что-то отдельное, но... — Иди спать. Тут всем плевать на такое. А мы не можем узнать от него, что он хотел? — Как? Он же труп. — Не, я потер подбородок. — Как-то узнать у его лиса? — Нет, его пассажир теперь в горниле, скованный и никому не нужный. Священник же не успел его передать. — Но я его не найду, не надейся. Наших там слишком много. Тело увезли уже через несколько минут. И правда, никому не было дела до того, кто это такой и почему он внезапно умер. Спать я не смог. Пытаясь раздумать, что этот тип, который дважды пытался меня убить, хотел сказать. Странные дела здесь творятся. Слишком уж они выходят за рамки боев. «Отмечал победу?» — спросил Лет Квинт, сын Даргона, сидящий в отцовском лимузине. «Нет», — ответил я. «Была странная встреча вчера вечером. Лимузин стоял прямо там, где вчера валялся покойник. Я так и не понял, что отец Валда хотел от меня. Какое-то желание. А не про то ли желание, которое я обещал сказать после победы в забеге? Не знаю. И теперь уже не узнаю никогда». Я уселся на кожаное сиденье подальше от сына Даргона. «Ну как?» «Готов к дальнейшему бою?» Лет Квинт смотрел на меня с торжествующим видом. «Ага. В твоей победе мы не сомневаемся». Парень открыл шкаф с выпивкой. «И в дальнейшем успехе тоже. Начнешь с малого, с этой фирмы. Ты не думаешь, что мы тебя заставляем все бросать? У меня там хороший управляющий. Кстати, мой одноклассник». Он достал бокал с вином янтарного цвета. Если честно, пахло обычным спиртом, в котором развели сухой сок. «Как я и говорил вчера», — продолжил Лет, «можешь разбираться с этим в перерывах, когда они занят в боях. Главное — это подготовиться к турниру. Остальное — ерунда. Но чем раньше начнешь думать о новом, тем раньше втянешься, верно? Фирма немного убыточна». «Ну, у тебя будет время все поправить. У тебя будет классный помощник». Лимузин заехал в самый центр делового района. Белые небоскребы, белые тротуары, белые скамейки и серая дорога. Ни деревца, ни парка, ничего. Ужасное место. Даже бараки старого города и нищета Нижнего казались более приятными глазу. Мы остановились у одного из самых высоких зданий. Стоящий у входа охранник поклонился нам и открыл двери. Мы прошли через большой вестибюль, к счастью, не белый, мимо фонтана со статуей пяти рыцарей и прошли к лифту. Мои новые удобные туфли громко стучали каблуком по гладкой каменной плитке. «Просто знакомство», — напомнил лет. «Работать от тебя сегодня никто не потребует. Ну, разве что поставишь пару подписей, чтобы потом не ходить». Максвелл был где-то рядом. Я видел тень в зеркале. Придется ему почитать, что меня там заставит подписывать. У меня пока был перерыв перед подготовкой. Все равно, кто мой соперник, я выясню только послезавтра. И еще не забыть обои пираньи сегодня вечером. Посмотрим с Идой Квинт. Пригласил ее к себе сегодня. Лифт поднимался выше. Отсюда, через стеклянную кабину, хорошо видно город. Вон там район, где я живу, и где вчера ночью погиб этот странный священник. Вон там дальше район для богатеньких, где живут квинты. В другой стороне, за полем, подъемник в Нижний город, а за ним видны руины старого города, где я был совсем недавно. А еще дальше... Это как яма, на дне которой пылало пламя. Даже ярким днем видно свечение. Дыра огромная и вела куда-то глубоко но отсюда все равно не понять, куда именно. — Это горнило? – спросил я Максвала. Да, оно. Если захочешь побывать там на предупреди заранее. Без защиты там делать нечего. — Я же там вроде был. Ты был, когда принял ту гадость, что тебе дал Орлам. И когда мы с тобой пытались подраться, помнишь? — Ага. «В такие моменты сознание истончается, и...» Демон зевнул. «Потом. Я пока посплю». Я не настаивал, что мне толку от этого горнила. Меня ждут еще два боя, а между ними надо решать кучу дел, которые я никогда не делал. Учеба, работа на семью, а еще управлять фирмой. Ну не охренеть ли? Лифт остановился на самом верхнем этаже. Нам навстречу выскочил одетый в деловой костюм парень с большими проплешинами. На длинном носу сидели строгие очки. — А я Байрат Найли, — представился он, пожимая мне руку. «Ну, — Но можно звать меня Байри. Ладошки скользкие и липкие, а этот чувак так смотрел мне в глаза, будто хотел залезть ко мне прямо в душу. От него пахло какими-то лекарствами. Мне сразу вспомнился стоматолог из детства. «Хотя ладно, от этого страха я вроде должен был избавиться». «Оставляю вас», — сказал Лед Квинт и вернулся в лифт. «Байри, сильно не грузи нового начальника. Он пока знакомится, втягивается. И звони, как закончишь, а бильярд погоняем». «А, как скажешь». Лысоватый парень противно захихикал. И продолжал хихикать, даже когда лифт закрылся. А вы я слышал спортсмен? Он подтолкнул меня в сторону двери. Типа того. Адский забег, я слышал, да. Смотрели ваши выступления всем офисом. Вы же бегун, да? Чего? Для приличия я хотя бы мог поинтересоваться, чем я занимаюсь. Ну да ладно, не все же смотрят бои. Как я понимаю, всем рулит этот парень, а я просто прихожу с умным видом и подписываю бумажки. Прям как сын чиновника или депутата, которого папа устроил в богатую фирму. Вся фирма сидела в одной общей комнате, стены которой были увешаны какими-то лозунгами, графиками, мониторами, грамотами и прочей хренью. Вдоль стен стояли столы с компами, за которыми скрючились пара десятков парней и девушек в белых рубашках. В основном молодежь, но есть некоторые постарше. Они повернулись к нам. «А вот и наш новый шеф», — представил меня этот Байри. Я посмотрел в глаза сотрудников. Однажды в детстве я был на пастбище в степи, где пасли овец, и там я видел животных, приготовленных на убой. Взгляд я запомнил. Так вот, у этих офисных парней и девчонок взгляд один в один такой же, будто Байри сейчас выберет одного из них и вскроет глотку у всех на глазах. «Поприветствуем его!» — крикнул Байри и захлопал в ладоши. Вся обреченная команда жидко поаплодировала. «Позже всех представлю», — сказал Байри. «У них сегодня день отчетности. А вчера тоже был день отчетности, как и завтра. Сегодня они заполняют свое время, которое они потратили за неделю. Вот, например, Леви не отчитался за проступок недельной давности». Он похлопал по плечу невысокого парня, который вздрогнул от прикосновения. Тогда он опоздал с обеда на целых тридцать секунд. «Всего?» — спросил я. «Не всего, а целых. В день тридцать секунд, а в месяц это уже почти пятнадцать минут. И ладно, это был выходной. А если бы он опоздал в рабочий день?» Байри указывал на парня, будто тот как минимум взорвал бомбу в людном месте. «Тут еще и выходные работают?» — удивился я. «А как иначе, если они не успевают?» «Да и что им делать в выходные? Телевизор смотреть?» «Пусть лучше работают, пользы больше». «Если честно, вас прислали на тяжелое место». Байри с сочувствием посмотрел на меня. Я ввожу столько мотивационных программ, но люди все равно ленятся и отлынивают от работы. Он нашел новую жертву. Высокий темноволосый парень тщательно прятался за монитором, но Байри его нашел. А вот, например, Бертольд сдал мне отчет через одну минуту после полуночи, хотя я ему явно сказал сдать ровно в полночь и не минутой позже. И теперь он останется без квартальной премии. А вот Эрвин. Обвиняющий перст указал на высокого блондина, который сразу вспотел. Отчет издал вовремя, но допустил целых две ошибки. Перепутал десятичный разделитель. Вместо точки поставил запятую, представляете? Барри неодобрительно подсокал языком. «И он тоже лишится квартальной премии. Но это не значит, что я прикарманиваю деньги себе». Я экономлю средства фирмы, Она на выданную мне премию по управленческой эффективности, я купил эту панель. Он показал на висящей на стене экран, где графики показывали неудержимое падение вниз. — Это временно, — сказал Берри. — Я хотел показать Леду новые программы по мотивации сотрудников, но он велел передать их вам. — Желаете ознакомиться? Они ждут вас в кабинете. А, вот, кстати, ваша секретарша Петра. Замученная девушка с тенями под глазами на меня даже не взглянула. — Кофе? — спросила она, пялясь в монитор. — Да, — ответил я. — Что за хрень тут творится? Но пока я пытался понять хоть что-то, Байри загнал меня в кабинет. — А кабинет неплох. Небольшой, зато с большим окном во всю стену. На аккуратном столе лежала стопка бумаг и перьевая ручка. «Собственный кабинет, ну надо же!» — удивился Максвелл. «А всего-то бьешь морды людям!» «Зато как!» — ответил я. «За обычный мордобой такого не получишь!» Я уселся на мягкое сиденье, а Байри подкатил меня к столу, потом отнял у секретарша парящую чашку с кофе и поставил передо мной. «А вот и все!» С диковатой улыбкой сказал Байри. «Вы руководитель сегодняшнего дня. Но я знаю, что вам некогда. Просто оформите на меня доверенность, и я сам буду подписывать за вас бумаги». «Ну, разве что парочку вы подпишете сами сегодня. Для порядка». «Это еще что?» Спросил я и взял верхний лист из стопки. «Новая система мотивации сотрудников». Штраф за уход с работы вовремя. «Чего?» — вскричал я. «Но ведь только бездельники уходят с работы сразу, как закончился рабочий день. Наши сотрудники должны работать, пока не выполнят все свои дела на сегодня и не отчитаются». «А это что?» Я взял другой лист. «А это заявление об увольнении». Байри нахмурился. «Этот Ханнес...» — он сжал кулаки. «Этот предатель набрался наглости, чтобы нас покинуть в такое непростое время, когда мы готовим отчетность. Ну и пусть. У меня там за дверями целая очередь стоит на его место». Он показал на стеклянные двери, за которыми никто не стоял. «Да, плохо, что он уникальный специалист с большим опытом работы. Но в этом есть и хорошие новости. Мы сэкономим на его зарплате. Просто передам работу Леви, он справится. Байри сделал многозначительную паузу. Если не хочет, чтобы его выгнали. — Что-то я не понимаю, — сказал я. — Ты над ними так издеваешься, а показатели все хуже и хуже? — А я не издеваюсь. Байри одну руку пафосно положил себе на грудь, а вторую поднял в воздух. Я душой и телом за них болею. А они, лентяи, не хотят работать, не хотят стать семьей и... Позови ко мне этого парня. Я показал на лист бумаги. Байри умчался и через минуту запихал ко мне в кабинет небритого угрюмого мужика. — Вот, полюбуйтесь, — вякнул Байри. — Полюбуйтесь на этого дезертира. — Чего уходишь? — спросил я. Мужик вздохнул и закрыл глаза. — Этот жопоглазый мудень, — тихо сказал он. — Я у него два месяца без выходных работал. А он решил, значит, я не устаю и могу работать за двоих. Лучше в Нижний город вернусь. Но с этим чучелом я работать больше не буду. — Убирайся туда! — Байри скривился. — Тут без тебя будет чище воздух. Но сначала рассчитаешься за все выпитое кофе и... — Ты уволен, — сказал я. — Вот именно. Байри начал размахивать руками, пытаясь выгнать мрачного мужика. — Нет. Я помотал головой и показал пальцем на Байри. — Ты уволен. Чтобы через минуту тебя в моем офисе не было. — Я? Байри открыл рот. «Вон отсюда!» Я поднялся. «Или я тебе сейчас такой поджопник выдам? До самого горнила бежать будешь». «Но вы не можете, ведь Лет Квинт сказал, что я главный. Время идет. Вон!» Байри побледнел и выскочил за дверь, не закрыв ее. Торопливые шаги быстро стихли. «Короче», — сказал я, — «остаешься?» Мрачный мужик кивнул, глядя на меня с удивлением. Я прошел мимо него и вернулся в общий зал. «Короче», — еще раз произнес я, — «я понятия не имею, что здесь происходит. Но без этого выродка, я думаю, работа наконец пойдет». Сотрудники переглянулись, но закивали. «Мне с вами некогда, у меня скоро еще один бой, так что сильно я вам мешать не буду». Но если какие-то вопросы, я всегда на связи. Мне надо лишь одно. Я показал на монитор. Чтобы эта штука поднялась вверх. — Это количество бракованной продукции, — подсказал рыжий парень, сидящий возле монитора. — А вот наша выручка вот на этом экране. Он показал на самый грустный график, который опустился ниже всех. Думаю. Если вам не мешать, вы справитесь, верно? — спросил я. Они все опять закивали. Нашел геморрой на свою жопу, но рассуждали мне это дело, надо его доводить до конца. Сотрудники оживлялись, начали что-то обсуждать и клацать по клавишам. Понятия не имею, как тут все работает, но вроде дело пошло. — Наверное, позову сюда Лию, когда у нее будет хорошее самочувствие она же отличница должна разобраться я пошел в свой кабинет но остановился у столика секретарши у меня к тебе просьба я ей обаятельно улыбнулся и посмотрел как она расцветает что угодно сказала она с милой улыбкой найди мне пожалуйста всю информацию по некоему отцу валда кто он такой чем известен и чем занимался уже ищу Секретарша начала стучать по клавишам. А ножки у нее? Мое почтение. Я вернулся в кабинет, сел в кресло и развернулся к окну. Ну надо, владелец фирмы. Только, мне кажется, меня ждет неприятный разговор. Ведь сынок Квинта говорил, что устроил на эту должность одноклассника. Но раз уж я в семье, то должен вести себя на благо этой семьи. На столе пропищал какой-то сигнал. «К вам посетитель», — сказал голос моей секретарши. «Это Лет Квинт и Байри». «Впусти их». Дверь кабинета открылась. Кто-то очень резко сел на кресло перед моим столом. Я не спеша развернулся к ним, как суперзлодей из фильмов. Передо мной сидели бледный Байри и чем-то довольный Лет Квинт. «Ну...» Но... «И о чем вы хотели поговорить?» — спросил я. Лет, торжествуя, положил на стол телефон. «Папа на связи!» — сказал он и ухмыльнулся.